Глава пятьдесят четвертая По пути в универ я листала страницы соцсетей. И все, как на подбор, кричали об одной единственной новости. Один из самых влиятельных бизнесменов страны был пойман с поличным в постели своей любовницы. Далее шли кадры, на которых запечатлены негодования законной супруги и, собственно, сами разборки. Лицо любовницы, случайно попавшее в кадр, оказалось мне знакомо. Впрочем, как и личность бизнесмена, его супруги и даже декорации, в которых были отсняты кадры. Огромные скандалы, сенсация. Бизнесмена застукали с любовницей в офисе компании. Уже к обеду, как снежный ком, новость разрасталась, словно кто-то нарочно подпитывал ее новыми сплетнями. И у меня совсем не осталось сомнений, кто же именно спровоцировал такой некрасивый скандал. Выйдя из здания университета, тут же наткнулась на охрану. Ребята не прятались, а ждали меня, сканируя хмурыми взглядами студентов и все окружение. — Не подскажете, где ваше безумное начальство? — поинтересовалась я, когда села в машину. — В офисе, — спокойно ответил водитель. «Значит, едем в офис», — решила я, прикрывая глаза. Интуитивно я ждала звонка от отца или от мачехи. Почему-то Дашка сразу же после свадьбы перестала доставать меня, словно забыла о моем существовании. Зато и Алана, наоборот, активно появлялась в моей жизни. И последний разговор все еще был свеж в моей памяти. Именно тогда я узнала о ребенке, который скоро появится на свет. Ребенке Романа, если верить мачехе. Я старалась гнать эти мысли подальше от себя. Во-первых, у меня были сомнения в том, что именно Рома – отец Дашкиного ребенка. Во-вторых, я хотела урвать кусочек собственного счастья и собиралась решать проблемы по мере их появления. Ребенок — это серьезно. Это очень важно и значимо. Но я верила Роме, верила его сомнениям и не собиралась просто так сдаваться. Звонок застал меня в лифте, когда я поднималась в офис Львовского. И Алана была немногословно, зла и не стремилась подбирать выражения. — Уйми своего цербера, паршивка! — грозила она, сразу переходя к делу. Если он думает, что развод с моей дочерью будет легким, то ошибается. Мы отсудим у него все до копейки. Пусть внимательно читает все пункты, что прописаны мелким шрифтом в контракте. «Видела тебя в новостях? Очень удачная прическа!» Вместо ответа хохотнула я. Я прекрасно знала, что больше денег мачеха любит свою незапятнанную репутацию любимой жены. А сейчас ее идеальный мир покатился ко всем чертям. «Думаешь, ты сможешь удержать его? Думаешь, Львовский женится на тебе после развода? Ты никто. Такая же шлюха, как твоя мать!» Кричала и Алана так, что даже секретарь Романа слышала каждое слово. Хорошо, что когда я вышла из кабинки лифта и остановилась посреди приемной, никого, кроме Русланы Михайловны, рядом не оказалось. а, судя по всему, секретарю Романа умела хранить секреты. «Лучше уж быть порядочной шлюхой, верной единственному мужчине, чем твоей дочерью», отчеканила я. «Потаскуха! Шалава!» — кричала я Алана в трубку. Пришлось поморщиться и отвести телефон в сторону, чтобы не оглохнуть. «Зря не прервала вызова». Мой телефон тут же попал в крепкую ладонь Львовского, который каким-то чудом оказался рядом. Хмурый, даже злой, как сто чертей. Он перехватил телефон и поднес к своему уху. Удерживая мою ладонь свободной рукой, Рома повел меня в свой кабинет. Как только я перешагнула порог личного рабочего пространства генерального директора Леогарда, Рома тут же выпустил мою ладонь и придержал дверь для секретаря. Девушка, улыбаясь, несла перед собой контейнеры с едой и напитками. За Русланой Михайловной закрылась дверь. А спустя, кажется, всего мгновение на весь офис компании разнеслась ругань ее генерального директора. «Таких слов я прежде даже не слышала. Судя по всему, и Алана тоже. Ведь речь лилась сплошным потоком, не оставляя собеседнику возможности вставить хоть слово». «Не возражаете, если кофе принесу позже?» Улыбалась девушка. «Не обращайте внимания, Ратте, наш шеф и не на такое способен». Но с утра он был удивительно спокоен. Я бы сказала, счастлив. Девушка подмигнула, составила все контейнеры на широкий стол и вышла из кабинета. Спустя пару минут вернулся Роман. Не говоря ни слова, мужчина подошел ко мне. Пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть в его глаза. Рома скользил жадным взглядом по моему лицу, словно пытался отыскать какие-то ответы на молчаливые вопросы. «Зачем ты так, Ром? Все пустое». Вздохнула я, прекрасно зная, что не нужно трогать мачеху. Она почти безобидна. А сказать можно что угодно, это всего лишь слова. «Я не позволю тебя обижать». — упрямо проговорил Рома. Я прикрыла глаза, купаясь в его силе и уверенности. Не позволит. Я это знала. Думаю, нам не нужно пока. Не нужно встречаться. Выпалила я, попытавшись отвернуться от Романа. Но он не пустил. Ждал пояснений. Она говорила про договор. Вдруг там что-то про измены, Ром. А как ни крути, но я твоя любовница, а ты законно женат. «Любовница». Это слово жгло огнем и резало острым лезвием по-живому. Но я справилась. Произнесла его и даже не умерла на месте. «Ты моя, и это главное», – процедил гневно Роман. Но, вопреки интонации, его касания были легкими и нежными. «Я уже сказал ее дочери, куда они могут засунуть свой брачный контракт. «Тебя я больше не потеряю. Смирись!» Кажется, я плакала, но это было неважно. Мои слезы были стерты ласковыми губами моего мужчины.